Часть вторая. Познакомьтесь со своим метаболизмом. Глава четвёртая. Гибкий метаболизм превосходит быстрый метаболизм. В этой главе вы узнаете, что здоровый обмен веществ гибкий, а не быстрый. Ваш метаболизм состоит из четырёх систем организма, задача которых заключается в том, чтобы поддерживать оптимальный состав тела, чтобы вы не становились слишком толстыми или слишком худыми. Повреждение первой из этих систем организма запускает процесс последовательных нарушений остальных систем. Миф о быстром метаболизме. Допустим, подруга пригласила вас пожить с ней в её летнем доме у озера Шамплейн в Вермонте. Подъезжая к её дому в 14:00, вы видите, что она возвращается со своего очередного трёхмильного забега вдоль озера с борзой собакой, которую тренирует Женщина вынимает из ушей наушники, потому что, как преуспевающий педиатр, она хотела использовать свободное время с максимальной пользой, слушая во время пробежки аудиозаписи для повышения квалификации медицинских работников. Она показывает вам комнату, которую за неделю до вашего приезда она покрасила в идеальные цвета RAL Фаллена. На антикварную стеганую перину своей бабушки она положила для вас подарок. Альбом с фотографиями, сделанными во время вашего прошлогоднего визита. Воздух наполнен пряным ароматом карри, который готовится на плите с раннего утра. Её муж уехал в Японию на встречу с генеральным директором сети спортивных товаров, которую он там открывает, и его не будет дома до завтрашнего дня. Её милая улыбка образцовой хозяйки словно говорит вам: "Мне нравится быть с вами наедине". А вы тем временем не знаете, Сможете ли продержаться тут весь уикенд? Может показаться, что она с другой планеты, но на самом деле ваша подруга не так уж сильно отличается от вас. Конечно, по сравнению с вами у неё могут быть материальные преимущества, но единственное физиологическое отличие заключается в том, что её метаболизм работает на более здоровом уровне. Все четыре системы выработки и распределения энергии в её организме, которые мы будем называть четырьмя системами жиросжигания, функционируют полноценно. Это означает, что её клетки способны преобразовывать телесный жир в физическое движение с почти идеальной эффективностью. Возникает важный вопрос. Может быть, для сжигания жира нужно ускорить метаболизм, ведь мы уже об этом говорим? Когда мы видим перед собой стройного, подтянутого и энергичного человека в хорошей физической форме, который никогда не беспокоится о том, что ест, мы автоматически думаем, у него должно быть быстрый метаболизм. Но быстрый метаболизм — это миф. Обмен веществ в вашей подруге из Вермонта не быстрее, чем у других. Просто её метаболизм работает более эффективно. Поэтому она обладает способностью использовать калории для формирования мышечной ткани и костей. Первое мышечная ткань равно мускулы. Второе в костях мышечной ткани нет, а также кровеносных сосудов и нервов для обслуживания этих тканей, вместо того, чтобы использовать их просто для накопления телесного жира. Когда ваш метаболизм станет более здоровым, вы тоже сможете использовать калории более эффективно. Именно поэтому я хочу, чтобы вместо разделения метаболизма на быстрый или медленный, вы использовали понятие эффективный или неэффективный. При неэффективном метаболизме вы будете страдать от низкого уровня энергии, а при слишком длительных перерывах между приёмами пищи ваше энергетическое состояние будет ещё хуже. При эффективном метаболизме у вас всегда будет много энергии. Возможно, самое важное преимущество эффективного метаболизма это существенное повышение умственных способностей. То, что происходит в голове людей с высокоэффективным метаболизмом, сильно отличается от того, что происходит в голове среднестатистического человека, которому нужно похудеть. Людям с высокоэффективным метаболизмом не мешают навязчивые мысли о еде. Во время рабочего перерыва им не нужно перекусывать, чтобы набраться сил. Фактически, они могут даже пропустить обед, выкроив себе ещё как минимум полчаса, чтобы успеть сделать больше. Придя домой после работы, они не чувствуют себя настолько голодными или уставшими, чтобы съесть то, что можно приготовить быстрее и с минимальными усилиями, не задумываясь о качестве и калорийности этой пищи. Поскольку мозг таких людей функционирует оптимально, они обладают определёнными управленческими навыками, которые ещё много лет назад помогли им превратить планирование здорового питания в привычку, не требующую никаких специальных усилий, о которой они могут даже не подозревать. Моя цель помочь вам стать такими же энергичными. Вы сможете этого добиться, как только ваш метаболизм снова начнёт функционировать нормально. Но в данный момент он ещё не так эффективен, как должен быть, чтобы вы выглядели и чувствовали себя лучше. Пора познакомиться с вашим метаболизмом. Я уже упоминала, что ключевым маркером здорового метаболизма является способность организма превращать жировые отложения в энергию. Для этого четыре системы организма должны совместно координировать выработку, хранение и высвобождение клеточной энергии и желание принимать пищу. пришло время назвать эти четыре системы. Четыре системы жиросжигания. Первая генераторы клеточной энергии, которые называются митохондриями. Вторая гормоны, регулирующие накопление и высвобождение энергии. Третья телесный жир. Четвёртая центр управления аппетитом в головном мозге. В предыдущей части аудиокниги я рассказала о том, что чрезмерное потребление растительного масла основная причина всех заболеваний диабетического спектра. Последовательные и прогрессирующие нарушения четырёх систем жиросжигания вынуждают вас продвигаться всё дальше и дальше по спектру диабета, так как чрезмерное потребление растительного масла, сахара и углеводов губительно действует на метаболизм и разрушает его. Мы начнём с той системы жиросжигания, которая выходит из строя первой, а затем перейдём к другим системам, на которые она влияет. Система жиросжигания 1. Митохондрии это простейшая из четырёх систем жиросжигания в организме, но именно в митохондриях впервые начинаются метаболические нарушения. Митохондриальная дисфункция это осложнение обмена веществ, которое относится к нарушениям диабетического спектра. Так как при таком нарушении клетки начинают отдавать предпочтение сахару. В главе 5 вы узнаете о причинах митохондриальной дисфункции, а также о том, как использование клетками сахара может повлиять на ваше самочувствие. Система жиросжигания 2. Потребность в большем количестве сахара нарушает функцию гормонов, регулирующих уровень сахара в крови. Система жиросжигания 2. Когда эти гормоны перестают функционировать оптимально, развивается резистентность к инсулину, которая, как вы уже знаете, является второй стадией диабетического спектра. Подробнее об осложнениях резистентности к инсулину вы узнаете в главе 6. Системы жиросжигания 3. Резистентность к инсулину нарушает функцию жировых отложений. Система жиросжигания 3. При нарушенной функции жировых отложений возникает третья стадия диабетического спектра нарушение обмена веществ, которое называется предиабетом. О дисфункции жировых отложений мы поговорим подробно в главе 7. Система жиросжигания 4. Резистентность к инсулину вызывает также нарушения в системе контроля аппетита в мозге. Иначе говоря, как только гормональная система начинает функционировать с нарушениями, и вы достигли стадии предиабета. Это приводит не только к нарушениям функций жировой ткани, но и к проблемам с регуляцией аппетита. О системе контроля аппетита вы узнаете больше в главе 8. Я понимаю, что эти четыре системы жиросжигания жира не перечисляются в учебниках вместе с пищеварительной, нервной, скелетной и другими системами организма, которые описываются очень подробно. Но это не означает, что они не настоящие. Знания, которые вы получите из этой аудиокниги, более полные и точные, чем те, что содержатся во многих медицинских учебниках. Отсутствие в учебниках информации о жиросжигании показывает, как мало делают наши высшие учебные заведения для того, чтобы вооружит медицинских работников необходимой информацией, которая поможет их пациентам сжигать жир. При таком подходе врачи остаются плохо подготовленными к тому, чтобы помогать людям вылечиться от самого распространённого хронического заболевания современности ожирения. Когда дело касается похудения, долговременное снижение веса превосходит быстрое. Снижение веса не обязательно улучшает метаболизм. Позволю вам считать, что вес является практически единственным показателем метаболического здоровья, и упустив из виду то, что в формировании метаболического здоровья центральную роль играет выработка энергии, ведущие медицинские специалисты вас обманули. Считаю, что быстрая потеря веса имеет принципиальное значение для устойчивого похудения, имеющего продолжительный эффект, мы ещё больше усугубляем эту проблему. Если бы вам только вчера заменили коленный сустав, и вы сказали бы хирургу: "Я очень хочу быстро выздороветь, чтобы ускорить своё выздоровление, я готов действовать активно и на следующей неделе пробегу полный марафон", то любой здравомыслящий ортопед попытался бы вас остановить. Он бы объяснил, что марафон определённо повредит новый сустав и возможно колено на всю оставшуюся жизнь. Он вероятно попытался бы убедить вас пройти программу реабилитации под медицинским наблюдением и сказал бы что-то типа: "Когда-нибудь вы сможете пробежать марафон, но сейчас вы к этому не готовы". Используйте своё стремление к выздоровлению для того, чтобы пройти курс физиотерапии, где профессиональный специалист поможет вам найти правильный путь к выздоровлению. и научит выполнять упражнения в нужное время и в нужном объёме. Для этого и существует наука. И если вы будете следовать моим инструкциям и инструкциям терапевта и использовать свою силу воли для реабилитации колена в соответствии с наиболее эффективными научными рекомендациями, то вполне сможете пробежать свой марафон. Но для этого потребуется время и терпение. Держу Париж, чтобы вы знаете, куда я кланяю Если бы хирург посоветовал вам пробежать марафон, чтобы колено заживало быстрее, это было бы очень плохим лекарством. Но по сути, это то же самое, если сказать людям, которым нужно похудеть, что быстрое похудение лучше, чем медленное, потому что оно позволяет сохранить мотивацию к снижению веса. Но суставу нужно время для восстановления, и вашему метаболизму тоже. Немного науки. Упражнения не ускоряют метаболизм. Регулярные физические упражнения снижают пульс и артериальное давление, поэтому уменьшают потребности в энергии и сжигании калорий. Количество сжигаемых калорий зависит от количества энергии, которое необходимо клеткам. В свою очередь, клеточная потребность в энергии прямо пропорциональна активности, происходящей внутри каждой из ваших клеток. Таким образом, количество сжигаемых калорий напрямую связано с клеточной активностью. Это очень важная концепция, поскольку она помогает развенчать миф о том, что упражнения помогают быстрее похудеть, ускоряя метаболизм. Когда вы тренируетесь, то сжигаете больше калорий, чем без тренировок. По окончании тренировки пропадает и повышенная потребность в калориях, и вы можете дополнительно сжечь от 5 до 10 калорий в течение следующих 24 часов. но только если комплекс упражнений был достаточно интенсивным для стимуляции мышечного роста. За исключением этого мизерного эффекта, упражнения не оказывают никакого остаточного действия на сжигание калорий.